Павлиний трон. В наши дни некогда знаменитый Павлиний трон уже давным давно отошел в мир легенд. Иногда даже высказывается сомнение, до п о л н о существовало ли в реальности это самое значительное в истории произведение ювелирного искусства. И все же большинство исследователей склонны считать. Да, оно существовало. Свидетельства о троне неслыханные ценности, украшавшем дворец великих м о г о л о в дошли до нас во многом благодаря французскому путешественнику Жану Батисту т а в е р н ь е Он был не единственным европейцем, видевшим павлиний трон. Однако именно т а в е р н ь е оставил наиболее подробное его описание. Большой трон. который установлен в зале первого двора, имеет форму и размеры, схожие с нашей походной кроватью, длиной примерно 6 футов и шириной 4 фута, на четырех ножках, очень больших и достигающих высоты 20-24 д р ю й м о в с четырьмя продольными брусами, на которых держится нижняя часть трона. А на этих брусах стоят 12 опор с трех сторон. поддерживающих балдахин. Спереди, если смотреть на двор, нет ни одной опоры и балдахин полностью открыт. Как ножки, так и брусы шириной более 18 д ю й м о в покрыты золотом и э м а л ь ю усеянными многочисленными алмазами, рубинами и изумрудами. В центре каждого бруса виднеется тусклый рубин в окружении четырех изумрудов, образующих четырехконечный крест. По обе стороны трона, по всей длине бруса, располагается несколько одинаковых крестов на белой основе. В одном месте рубины окружают четыре изумруда, а в другом изумруд оказывается среди четырех тусклых рубинов. Изумруды имеют форму четырехугольника, а пространство между рубинами и изумрудами усыпано алмазами, самые крупные из которых По весу превышают 10-12 каратов. Все камни на виду и чрезвычайно плоские. В отдельных местах виднеются жемчужины, вставленные в золотую оправу. На одной стороне трона располагаются четыре поднимающиеся к верху ступеньки. Из трех подушек, находящихся на троне, та, которую кладут под спину короля, самая большая и круглая. она подобна нашим домашним подушкам, две другие, которые кладут по бокам, очень плоские. На троне видны висящие сабли, секира, щит, лук, колчан со стрелами, и все эти предметы, а также ступеньки и подушки, как на этом, так и на шести других тронах, украшены драгоценными камнями, подобающим образом и каждый в своей манере. Я пересчитал крупные тусклые рубины, украшающие трон. Их было 108, в с е необработанные. Самый маленький из них весил, по-моему, 100 каратов. С виду вес некоторых из них достигал д в у х и более каратов. Изумруды имели довольно хороший цвет, правда, очень многие напоминали обычное стекло. Самый крупный из них весил, как мне кажется, около шестидесяти, а самый маленький тридцать каратов. Их я насчитал около ста шестидесяти. Из у м р у д о в больше, чем рубинов. Вся внутренняя часть балдахина покрыта алмазами и жемчужинами. По всему балдахину тянется бахрома из жемчуга, а под сводом виден павлин с распущенным хвостом из голубых сапфиров и драгоценных камней других расцветок. Тело птицы сделано из золота, украшено эмалью и жемчугом. Спереди на груди птицы большой рубин, там же висят нитки жемчуга весом около п я т и каратов. По обе стороны павлина стоят кусты высотой с саму птицу, с множеством листьев из литого золота и украшенные драгоценными камнями. На внутренней стороне трона находятся прозрачные драгоценности. рубины и изумруды. И когда король сидит на троне, эти драгоценности оказываются перед его лицом. Я полагаю, что с а м о е ц е н н о е на этом троне – это жемчужные на двенадцати опорах, поддерживающих балдахин. Они круглые по форме, белоснежные по цвету и весят, по-моему, от шести до десяти каратов каждая. В четырех шагах от трона по его обеим сторонам установлены зонты от солнца, рукоятки которых длиной с е м ь футов усыпаны алмазами, рубинами и жемчугом. Зонты сделаны из красного бархата, на котором покоятся венки из жемчуга. И это то, что я видел на знаменитом троне, сооружать который начал т и м е р л а н а закончил шах Джахан. Те, кто дает себя отчет в значимости драгоценностей короля, и осознает, как много стоит это произведение искусства, уверили меня, что его цена составляет 107 тысяч рупий, что соответствует 160 миллионам франков нашей французской валюты. То, что Таверние ошибочно упоминает в этом тексте т а м е р л а н а еще не повод для того, чтобы сомневаться в точности всех сообщаемых им сведений. По поводу правдивости записок т а в е р н ь е об Индии времен великих м о г о л о в никогда не высказывалось серьезных сомнений, так что нет оснований считать его описание павлиньего трона просто плодом воображения. Гораздо м е н ь ш е д о в е р и я вызывают домыслы о дальнейшей судьбе этого уникального произведения ювелирного искусства, обширно растиражированные в позднейшие времена. По описаниям т а в е р н ь е помимо Павлиньева, в сокровищнице великих м о г о л о в имелось еще семь императорских тронов, украшенных алмазами, рубинами, изумрудами и жемчугом. Я не хочу их описывать, чтобы не оказаться навязчивым перед великодушным читателем, устала пишет т а в е р н ь е Не следует забывать, что даже самые прекрасные вещи, если они чересчур часто мелькают перед глазами, порождают неудовольствие. Все это было лишь частью накапливавшихся десятилетиями сокровищ великих м о г о л о в слухи о которых волновали дворы европейских монархов. Впрочем, не только европейских. На них давно з а р и л и с ь и з а в и с т л и в ы е соседи. И как только империя м о г о л о в ослабела и начала распадаться, они не замедлили нанести ей последний удар. В 1739 году войска персидского правителя Надиршаха захватили Дели. Последний император из династии великих м о г о л о в власть которого уже была весьма призрачна, сдался на милость победителей. Войска Надиршаха разграбили город и опустошили императорскую сокровищницу. С этого времени теряются следы многих исторических драгоценностей, принадлежавших великим м о г г о л а м к их числу относится и павлиний трон. Существуют две основные версии относительно его дальнейшей судьбы. Согласно одной из них, после гибели Надиршаха в 1747 году Трон неисповедимыми путями попал в руки агентов Английской Ост-Инской компании, был вывезен на Цейлон и оттуда в июне 1782 года на корабле Гроссвенор был отправлен в Великобританию. в 4 августа после нескольких недель относительно спокойного плавания корабль н а с к о ч и л на скалы. примерно в с е м и с т п я т и милях от мыса Доброй Надежды, Южная Африка. Люди, находившиеся на судне, оказались в бедственном положении. Из обломков рангоута и бочек был спешно сколочен плот, на котором с помощью протянутого на берег каната удалось переправить на сушу сто тридцать четыре человека. Однако впереди у них Были еще более тяжелые испытания. Отправившись к мысу Доброй Надежды, где располагались ближайшие голландские поселения, пассажиры и члены экипажа «Гроссвенора» разделились на три группы. Две из них позже соединились снова. Третья группа, возглавляемая капитаном Коксоном, бесследно исчезла. Многие умерли от голода, жажды, усталости; другие стали жертвами хищников; некоторые утонули во время переправ через реки или отравились, пытаясь утолить голод неизвестными европейцам плодами. Ослабевших от голода и болезней приходилось оставлять на произвол судьбы в местности, населенной враждебными племенами. В конце концов из ста тридцати четырех человек Лишь шестеро добрались до голландских поселений. Попытки отыскать обломки Гросвенора предпринимались не раз. Первая имела место еще в 1787 году. Она, как и все последующие, окончилась неудачей. В 2000 году удача наконец улыбнулась группе водолазов из Венгрии и археологов из Кейптаунского университета. Руководитель совместной экспедиции археолог Джонатан Шафтман заявил: «Мы подняли с о д н а о к е а н а предметы, которые дают нам право почти со стопроцентной уверенностью говорить, что Гроссвенор найден. Однако среди находок не было никаких следов бесценного трона. Да и был ли он на корабле? Рассказывают, что перед выходом из порта. т р и н к о м а л и на г р о з в и н о р был погружен груз золота и драгоценностей. В одном из писем капитан корабля намекает на некий, находящийся на борту г р о с в и н о р а предмет, которым он хотел удивить всю Англию. Из этих намеков можно лишь предполагать, что речь идет о п а в л и н ь е м т р о н е Но из этого в о в с е не следует, что он там был. По мнению некоторых авторитетных историков Сокровища Гросвенора намеренно преувеличивались заинтересованными сторонами. Тем не менее на его борту безусловно находились определенные ценности. Один из исследователей обнаружил перечень алмазов, оцененных в пагодах. Пагода название старинной индийской золотой или серебряной монеты. И пересчитав их стоимость в фунтах стерлингов, пришел к выводу. Что в то время она составляла восемь тысяч девятьсот семьдесят семь фунтов. Профессор Кирби нашел более подробное описание этих алмазов. По его подсчетам их стоимость могла составлять девять тысяч фунтов. Эти камни принадлежали капитану корабля Коксону, ведшему, кроме того, и свои личные с б е р е ж е н и я около 8 тысяч фунтов. Один из пассажиров судна Уильям Хос вез алмазы стоимостью 7300 фунтов, а также золотые и серебряные монеты на сумму 1700 фунтов. Но если павлин ь его трона не было на г р о з Веноре, то какова тогда его судьба? По версии ряда исследователей Легендарный трон правителей м о г о л ь с к о й династии был безвозвратно утерян после гибели Надиршаха. Скорее всего, он был просто демонтирован, а украшавшие его драгоценные камни разошлись по рукам. Часть из них осела в сокровищницах персидских и турецких правителей, часть попала в Европу. Еще в XIX столетии ходили слухи, что п о в л е н и й трон. В целости и невредимости хранится в шахской сокровищнице в Тегеране. Однако английский путешественник лорд к е р з а н получивший возможность ознакомиться с драгоценностями иранских правителей, смог убедиться, что никакого трона в действительности нет. Интересно, что много лет спустя п о в л е н и й трон появился вновь уже в ином обличии. Во время коронации последнего шаха Ирана Махамеда Реза Пехлеви и его супруги ф а р а х д и б а в громадном зале дворца Гулистан стоял павлиний трон, который газетчики тут же поспешили отождествить с легендарным трофеем Надиршаха. Однако в реальности трон из дворца Гулистан был изготовлен в 90-х годах 18 -го века. По-видимому, по мотивам легендарного трона м о г о л ь с к и х императоров и первоначально назывался трон солнца. Лишь позднее Фатхалишах переименовал его в павлиний трон.